И хуже этого, милая, будет. Нам-то бы только не дожить до этого. Может, и доживем. Маня, Что это, Ты бродишь так поздно. А кто ж мне запретит? Да кто запретит? Кому нужно? Ну и значит, нечего разговаривать. Что я? Под началом, что ли, у кого? Ты еще что тут? О! Какого еще тут черта дела Ну, ты не очень горло распускай. Ты найди подешевле меня, а я тебе дорога. Ступай своей дорогой, куда шел. Пойдем, Фиклуша, домой. Постой, кума, постой. Успеешь еще дома-то быть? Дома-то твой не за горами. Вот он. Ну, кали за делом. Так ты не ори, <связь> говори толком. Никакого дела нет. А я хмеле. Вот что. Что ж мне теперь? Хвалить тебя за это прикажешь. Не хвалить, не бронить, а хмелен, ну и, ну и кончено дело. Теперь уж пока не просплюсь, этого дела поправить нельзя. Отступай, спи! <связь> А куда это я пойду? Домой. А то куда же еще? А коли не хочу, я домой. А чего же это? Позволь тебя спросить. Потому что у меня там война идет. О, да кому ж там воевать-то? Ведь ты один, только там воин-то есть. Ну и что? Ну и что, что я воин? Ну и что из этого? Что? Да ничего. А и честь не невелика. Потому ты воюешь всю жизнь с бабами. А, вот ]種. что. А значит, они должны мне покоряться. А что, я им, что покоряться буду? Да что ж тебе от меня-то нужно? Вот что, Кума. Кума, разговори ты меня чтобы у меня сердце прошло. Только ты одна, кума, во всем городе можешь меня разговорить. Поди, Фиглуша, вели приготовить там закусить чего-нибудь. <счет> <счет> <счет> ну, пойдем в покой. Нет, нет, кума, в покоях. Я хуже. Да ну, чем тебя рассердили-то? Эх, еще с утра самого. Должно быть, денег просили. Точно сговорились, проклятые. То тот, то другой целый день пристают. Да должно быть, надо. Хоть пристают-то. А я знаю, что надо отдать. Я знаю, я отдам. Опругаю, От, отдам. Потому как только заикнись мне о деньгах, у меня всю внутреннюю а, разжигать ага, стали. Ага, вот ага, разжигает, ага. да и только. Да зачем же ты нарочно ты себя в сердце приводишь? Это, кум, нехорошо. Как ты нарочно? Да так, потому что знаешь. Что к тебе, к сердитому, никто уж не подойдет. Э -э -э -э -э, вот, вот что, Ну, ну кому своего добра не жаль. <салит> Дима, выгнать-то? Закусить поставлено, пожалуйте. Ну что ж, Кум, зайди. Закуси, чем Бог послал. Ну, ну что ж, я пожалуй. Милости просим. Я? Я, пожалуй. Милости против. И Никак Борис Григорьевич идет? Уж не за дядей ли? Аль так гуляет? Должно так. Гулять. Не у вас ли, дядя? У нас. Тебе нужно, что ли, его? Да послали из дому узнать, где он. Коли у вас, так пусть сидит. Кому его нужно? Дома-то рада Радехоньке, что он ушел. Нашей бы хозяйке за ним быть. Она бы его скоро прекратила. Ой, что ж это яду расстает с тобой? Прощай!